Глава 7 «Тётя Валя! Тётя Валя, вы здесь?» Скользя по мокрой плитке грязными пятками, в пищеблок залетел Гришка. Дыша ртом, словно рыбу, он оглядел помещение кухни и, пробуксовывая на месте, бросился к грозно нахмурившейся нянечке. «Куда помытому помыть тому, оболтус?» замахнулась тряпкой на пацана-женщина, но в последний момент остановилась. Уж больно испуганным выглядел малец. «Случилось чего?» поранялись Тётя Валя! — задыхаясь от недавнего бега и возбуждения, прошепелявил Гришка. — Там за вами пришли эти из органов! Чувствуя подступающий к груди комок холода, Валентина Степановна выглянула в окно и увидела две мужские фигуры, быстрым шагом идущие в сторону кухонного корпуса. Одного из мужчин она угадала сразу — Силин Прокофий Николаевич был директором детского дома, в котором она работала, и теперь торопливо семенил рядом с высоким шатеном в военной форме, размеренно шагающим по тропинке. «Господи, откуда они узнали?» — медленно осела на пол Валентина. Ноги внезапно сделались ватными, и перед глазами всплыл образ соседа Антоновича. Ему, по доносу о краже со склада текстильной фабрики, суд дал четыре года. Вернулся он год назад без четырёх пальцев и постаревший сразу лет на пятнадцать. Валентина Степановна не считала себя плохим человеком. Зимой было голодно, и она не ради себя, а ради двоих детей умыкнула с пищеблока свёрток с говяжьей костью для бульона. Совесть её грызла недолго, всё же свои дети ближе к телу, да и на ситуации с детским домом это никак не отразилось. Пропажи просто никто не заметил. И вот теперь... «Спустя целых полгода...» «Валентина Степановна, Валентина Степановна, с вами всё хорошо?» Над женщиной склонился Прокофий Николаевич. Испуганно тряс её за плечо. «Как вы себя чувствуете?» «Ха... хорошо», — слабо выдохнула Валентина, поднимаясь с помощью заботливо предложенной руки Прокофия Николаевича. «Вот, полы мыло, и что-то в глазах потемнело. Валентина Степановна, познакомьтесь». Начальник отошел в сторону, и женщина оказалась лицом к лицу с пришедшим по ее душу дьяволом. «Это капитан Егоров. Он ищет нашего выпускника. Мишу. Мишу росса Он ведь был вашим воспитанником». «Миша?» — рассеянно повторила Валентина, чувствуя, как приступ паники отступает, и в памяти всплыло хмурое, почти никогда не улыбающееся лицо мальчика. «Да? Мишу помню». «Добрый день, валентин Степановна!» — улыбаясь одними губами, произнёс капитан и протянул для рукопожатия руку. «Можете звать меня просто Юра. Где мы можем поговорить спокойно и без свидетелей?» Закрыв скрипучую дверь на щеколду, Валентина Степановна указала на низкий топчан, укрытый ватной жилеткой, стоящий у окна. «Вы можете присесть здесь, Юра. Это будет удобно?» Вне всяких сомнений, улыбнулся капитан со вздохом облегчения и опустился на лежанку, вытянув ноги. «Вы меня простите за развязность, но можно я сниму сапоги? Вторые сутки в дороге». Молча кивнув, Валентина поставила на пахнущую старым деревом табуретку горячий чайник и достала из тумбочки кружки и жестянку с чаем. Дрожь в руках отступила совсем недавно, но слабость осталась. Ей стоило большого труда кинуть щепотку чая в кружку и налить кипятка, не промахнувшись. «Почему вы не захотели поговорить в кабинете про кофе Николаевича?» Пытаясь говорить, спокойно спросила Валентина. «Там было бы удобнее. У него диван». «Хотелось бы провести наш разговор без лишних ушей, Валентина Степановна», ответил Егоров, стаскивая с ног сапоги. Обернувшись, он некоторое время сверлил её холодным, немигающим взглядом. «Вы боитесь меня, Валентина?» «Нет. С чего бы мне бояться вас? По вашим глазам я вижу, что у вас есть камень за пазухой». По-доброму усмехнулся капитан и потянулся за кружкой. «Вы не умеете врать, но бояться меня вам не нужно. Если бы я хотел... Нет, у меня камня!» Срывающимся от волнения голосом ответила Валентина, но осеклась под мгновенно ставшим строгим взглядом офицера. «Бояться меня не нужно», — с нажимом повторил Егоров. Меня не интересуют ваши мелкие делишки. До вас еще не дошло, что Комитет государственной безопасности не занимается мелкими хищениями. Меня интересует Михаил Росс и все, что вы можете рассказать о его детстве и последующей жизни. Вы поддерживаете с ним контакты? Он пишет письма. Чувствуя, как ноги снова становятся ватными, Валентина Степановна присела на широкую скамью у стены напротив и отрицательно помотала головой. Мне нужно знать про этого человека все. Как он попал в интернат, как себя вел, куда после направился. Вы расскажете мне о его увлечениях, влюбленностях, страхах. И если информация будет для меня полезной, я не стану интересоваться вашей жизнью. Свои акценты капитан успешно указал интонацией. Егоров искренне не понимал и не любил, почему его... Защитника Родины и поборника Коммунистической партии боятся те, кого он защищает, но иногда страх оказывается лучшим средством. И если эта женщина предпочитает страх, то она его получит. Взяв со стола вторую кружку с чаем, он протянул ее собеседнице. «Выпейте, успокойтесь и рассказывайте с самого начала. Начните с момента, когда вы впервые увидели мальчика». Покорно сделав глоток из кружки, Валентина поперхнулась и надолго закашлялась. Однако эти секунды помогли ей прийти в себя. Отставив кружку в сторону, нянечка начала свой рассказ. Это был 1930 год, конец января. Не соврать, вроде бы 27 число. Можно посмотреть в книге учёта детского дома, там всё записано. Примерно в три ночи в детский дом на санях приехала молодая семья, Они нашли на дороге выброшенного кем-то младенца, завёрнутого в очень странную ткань. Мы ещё удивились тогда, расцветка странная, и на морозе она всегда тёплой оставалась. Недоумевали все. Но это ещё не всё. После того, как ребёнка занесли в тепло, ткань начала разрушаться и просто исчезла. Испарилась спустя час. Как сейчас помню, что всё это было взаправду, а не показалось. Тогда ещё сторож наш, Панкрат Камбер говорил о божьем замысле. Ох, отвлеклась я, надо же про Мишу рассказать вам. Привезла его семья по фамилии Рос, поэтому такую же мы дали младенцу. А Михаилом прозвали, потому что кряхтел он как медвежонок, пока маленьким был. Даже во сне. В какой-то момент лицо женщины прояснилось, захваченное радостью воспоминаний, и она, принявшись активно жестикулировать, выдала. «Мишка!» Он был уникальным, развивался не по возрасту, в семь месяцев ходить начал, в год уже болтал не умолкая, вопросы только и сыпались. Опережал развитием сверстников, в два года делал то, что некоторые в пять плохо умеют. Ох, какой он был, прекрасный малыш, пока не повзрослел. А повзрослел Мишутка рано, 5 ему ещё не было. Тогда-то и произошла та неприятность, не углядели мы. Валентина не смогла сдержать слёз и только сказала... Простите меня. Ничего страшного. Дайте воле эмоциям, не держите их в себе. Юра дождался, пока женщина успокоится, и попросил. Теперь, пожалуйста, продолжайте. Нянечка, всхлипнув в последний раз, вернула голосу твёрдость и поведала. Был тридцать пятый год, начало января. Еды тогда не хватало, голодали. Сенька Трофимов повадился у малышей отбирать её. Ему семь было. Он всё так хитро обставлял, да и ребята молчали. Мишку Роса он не трогал, знал, что у того характер тяжёлый. Но тут его, видимо, сам чёрт к нему подойти надоумил. Мишутка гвоздиком на стене царапал игры грыз сухарик. А Сенька, сзади подкравшись, ударил его и сухарик отобрал. Обычно мы, если кто-то плачет, старались не вмешиваться. И будь на месте Мишки другой ребёнок, всё так и было бы. Но нет... Плачем не обошлось. Крик раздался очень сильный, он даже на улице был слышен. Все тогда до смерти перепугались. Эмоции снова взяли над Валентиной верх. Егорову вновь пришлось ждать. Окончание истории он услышал только по прошествии пяти минут. Нянечка так и не смогла успокоиться и заканчивала рассказ, утопая в слезах. — Мы когда прибежали, Мишка стоял и грыз свой сухарик. А остальные дети жались друг к другу в дальнем углу комнаты. Сенька лежал на полу лицом вниз, сильно дёргался. Вокруг него было много крови, Мишка его. Он ему гвоздём в глаз ткнул глубоко, со всей силы. Сеня кричал, ему было страшно, но Миша не остановился. Гвозди тогда лежали в комнате, нам их с района прислали целый ящик для ремонта. «Вы же поняли меня, Юра?» «Да, валентин Степановна, я вас понял». Юра поиграл с желваками. Миша порезал Сеньку. «Надеюсь, рана была не опасной?» «Не опасной?» «Вы не поняли меня, Юра!» Женщина вскочила. «Он... он ему жилу на шее вскрыл! Словно знал, куда бить надо!» «Может быть, и знал», — пробормотал Егоров. Дело обрастает новыми красками. Рос стал убийцей в неполные пять лет. В голове такое уложить сложно, информация из ряда вон выходящая. Понимая, что разбередил нянечки душу, и успокоить её сейчас можно даже не мечтать, Егоров продолжил задавать вопросы. Что было после убийства? И как сложилась дальнейшая судьба Росса после случившегося? — А что случившееся? Ребёнку всего пять лет. Да и не первая смерть это была в том году. Зима лютая выдалась. Трое замёрзли, когда из интерната сбежали. Ещё двое под лёд на озере провалились. От болезни двое. Смерть Теньки никого не удивило тогда из начальства. Списали на несчастный случай. Кто же будет грех на душу брать и дитя убийцей клеймить?» «Я так подозреваю, что Михаил повторял подобное», — уточнил Егоров. Но Валентина в ответ только грустно улыбнулась. «Так кто ж к нему сунется после такого?» Все дети его боялись и за глаза мясником называли, но в лицо такое ему никто не говорил. Да и сейчас среди воспитанников страшилка гуляет про мальчика, который приходит по ночам, выкалывает детям глаза и пьет кровь. «Но вы не подумайте, Миша, он не был злым, он просто другой!» Ухватившись за мысли, Егоров сказал, Попробуй угадать. Михаил был расчётливым ребёнком, и ситуация с Сеней имела лишь одно направление. Сделать так, чтобы никто и никогда больше не пытался у него что-то отобрать. Такой вариант возможен? Юра, я даже не задумывалась о таком. Валентина испуганно прикрыла рот ладошкой. А ведь правда. Он никого не задирал, не пытался выделиться в коллективе, как это делали другие. Миша был замкнутым мальчиком, и все случаи с ним происходили только когда кто-то пытался нарушить его личное пространство. Все-таки были другие случаи, уточнил Егоров. Все другие происшествия заканчивались просто дракой. Миша просто бил обидчиков. Больно, основательно, но без увечий. И никогда не жаловался и не искал справедливости у воспитателей. Возможно, именно благодаря этому он и заслужил своеобразное уважение среди сверстников. Вы же знаете, как в детском коллективе относятся к доносчикам. Неужели он никогда не оказывался в позиции проигравшего?» Удивленно вздернул брови Юра. Все-таки он не один год прожил в интернате. «Скажу вам честно», — немного замявшись, ответила Валентина. «Эти дети беспризорные. Сегодня они здесь, а завтра сбегут. И голодно у нас бывает, и работать заставляем. Проведя шершавой ладонью постоявшей в сторонке табуретки, нянечка уточнила. Этот табурет сделал Миша. Посмотрите, какая аккуратная работа. У нас при интернате свой швейный цех и столярная мастерская. По установке партии мы приучаем детей к труду и даем профессию. Летом дети работают на интернатовском огороде, зимой в цехах. Нужно же как-то дополнительные средства изыскивать. Не всем воспитанникам это нравится, и они сбегают. В памяти Егорова всплыл образ попрошаек с Воронежского вокзала. Но Миша никогда не сбегал. Вернувшись из воспоминаний, продолжила Валентина. Он словно принимал условия договора. Честно работаешь, и интернат обеспечивает тебя пищей и кровом. Он прилежно учился. Вообще впитывал любые знания, до которых мог дотянуться. Любил изучать иностранные языки. В библиотеке интерната было несколько учебников. Он сносно говорил на немецком, испанском и французском. Понятно, что ему не хватало практики, но даже военные были удивлены. А на отборе в специальное училище Миша показал отличные результаты не только среди сверстников, но и в сравнении с ребятами, которые были старше — «А вот с этого места поподробнее», — встрепенулся Егоров. «Что за специальное училище? Кто руководитель? Где находится?»